Жизнь, удача и лимонад. Глава вторая. Неоконченные дела. Часть первая. Сезон весны в Азурвале был в самом разгаре. Без сомнения, одно из самых прекрасных времен года, так как деревья Хильд были в полном расцвете. Преимущественно зеленый полок, нависавший над эльфийской столицей, уступил место светло-голубым цветам различных форм и размеров. Разноцветные лазурные лепестки — лениво парили на ветру, почти все время придавая городу таинственную атмосферу, которую больше нигде в мире не встретить. Конечно, это было не совсем хорошо. Несмотря на то, что эта погода была достаточно красива, чтобы соответствовать названию города, примечание переводчика «Азур лазурный», конец примечания, она опустошала людей, живущих на твердой земле. Иногда распустившиеся цветы скапливались так высоко, что были почти как снег. Только меньше таяли и больше гнили. В это время года алхимики переживали подъем своего бизнеса. В основном из-за лекарства от аллергии и специализированных гербицидов. Лепестки также имели свое применение. Например, как материал для красок или пищевой краситель. В общем, это была бы совершенно обычная весна, если бы не одна черная овца среди двенадцати огромных деревьев Хейльд. Амброзия успешно прекрасно опылилась с лавандой, горным альрауном, в результате чего цветы, украшавшие ее ветви, имели ярко-розовую окраску. Плоды и нектар, которые она произвела в этом году, будут особенно сладкими и ароматными, что очень нравилось Бокси. Поэтому было решено, что лаванда станет постоянным жителем подземелья в качестве его нового мастера. Таким образом, Дриада могла перекрестно опыляться с ней, когда бы она не пожелала, и у имитатора был бы кто-то, кто управлял бы этим местом, когда его не было. Что же касается жителей азурвали то они были на удивление рады такому повороту событий. Ливень розовых лепестков принимали неоднозначно, но на более качественную продукцию жаловаться не приходится. Внезапная перемена оказалась не такой резкой, как можно было ожидать, поскольку цветки деревьев Хейль, как известно, иногда отклонялись от стандартных голубых оттенков. А учитывая, что именно на этом дереве находился дом героя хаоса, такого исхода можно было ожидать. Что касается пуристов и традиционалистов, которые ненавидели перемены, у них еще было целых 11 деревьев, чтобы удовлетворить их, так что у каждого были причины наслаждаться весной. Ну, по крайней мере, все, кто был в Азурвале, однако, к несчастью для одного эльфийского друида, Она была так далеко от столицы, как только возможно. Ее звали Опия, и в настоящее время она пробиралась через джунгли в юго восточной части Велоса, континента, лежащего к югу от суши Атики, где она родилась. Климат здесь был совершенно другим, хотя его можно было выразить тремя простыми словами. Блять, как жарко!» Опия жалобно застонала, вытирая путный лоб. Ее темно-зеленые волосы до плеч слиплись, челка прилипла ко лбу, по крайней мере ее волосы не были такими длинными, чтобы закрыть ее от такого же цвета глаза, иначе она не смогла бы увидеть ничего в этих проклятых джунглях. Ее лицо в целом, хотя и искаженное недовольной гримасой, было милым, не говоря уже о том, что оно было на удивление молодым для ее возраста. Но ее тело другая история. Хотя по ее внешнему виду можно было предположить, что она была эльфом лет двадцати с небольшим, ее нижняя половина была слишком уж выдающейся. Она была в отличной форме благодаря своему активному образу жизни, но у нее были широкие и мясистые бедра и бросающиеся в глаза огромный зад. На ее бедрах были шорты, которые едва держались целыми. Верхняя половина ее тела удалась не так пышно. Два холмика под ее желтой блузкой с короткими рукавами не впечатляли. Хотя по меркам авантюристов друид была почти без брони, это было почти неизбежно в такой-то изнуряющей жаре. Несмотря на то, что солнечные лучи блокировались растительностью, влажность воздуха усугубляла тепловой удар и обезвоживание, почти как в пустыне. Можно было найти зачарованное снаряжение, способное делать климат более терпимым, а также обеспечивать превосходную защиту, но опия не была настолько богата. Она едва могла позволить себе даже репеллент от насекомых, защищающий от насекомых паукообразных и других мелких тварей. С другой стороны, можно было бы сказать, что на самом деле от насекомых ее защищал детеныш Гидры, на котором она ехала. Хотя эта четвероногая рептилия была еще не полностью взрослой, она уже была больше лошади, что позволяло наезднику без проблем ездить на ее широкой спине. Ну, кроме отсутствия седла. Грубая зеленая чешуя — Едва ли была самой удобной, а ее широкий зад постоянно раскачивался из-за его шагов. В конце концов она встретила это существо меньше часа назад. Она обездвижила его своей магией друидов и использовала свои навыки укротителя монстров, чтобы превратить его в своего питомца. Было немного сложно взять монстра под свой контроль, так как у него было три змееподобных головы, число которых с возрастом увеличивалось до девяти. Ласково названная «Слюнка» — «Слюнка», нуждалась в гораздо больших тренировках, прежде чем она полностью подчинилась, но на данный момент она была достаточно послушной, чтобы позволить ездить на себе без особой суеты. Однако опия приручила зверя не поэтому. Хотя он был достаточно большим, чтобы растоптать любую растительность на своем пути и пройти через густой подлесок, использование его в качестве средства передвижения было дополнительным бонусом. На самом деле эльфийская друидка сделала слюнку своим питомцам, потому что считала его милым. Это было, мягко говоря, не мнение, поскольку гидры этих джунглей выглядели столь же отвратительно, сколь и злобно по обычным стандартам просвещенных. Даже местные хищники считали их неприятными на вид, несмотря на то, что у них самих были чешуйчатые шкуры. Однако это никак не беспокоило эту чудаковатую эльфийку. Она с детства находила насекомых, ящериц, пауков и других потенциально ядовитых тварей, очаровательными и милыми, а не отвратительными. Некоторые сказали бы, что она просто приобрела эту склонность как средство справиться с издевательствами за то, что она была единственной эльфийской душой в человеческой деревне, и ей было трудно оспорить эту теорию. Тем не менее, это увлечение все же привело ее к тому, чтобы стать укротительницей монстров в свой 15 пятнадцатый день рождения и продолжить карьеру, сосредоточенную на уходе за опасными магическими зверьми. Но это было более двух десятилетий назад, И хотя ее любовь к милому гротеску осталась, ее профессия сильно изменилась. За долгие годы работы наемницей ОПЕ обнаружила, что ее истинное призвание — быть друидом. Тем, кто был экспертом по кислотам, токсинам и болезням, как при использовании их в бою, так и при защите от них. Стоит отметить, что опасные вещества, с которыми она работала, были не алхимического рода, а теми, что вызывались магией или выделялись монстрами. Вот почему она все еще была укротительницей монстров, даже если в основном использовала это в качестве поддержки или развлечения. И это, и профессия друида полагались на атрибуты сродства с природой и интеллект, поэтому синергия между ними была хорошей. Особенно учитывая, что так называемый ядаманд мог ловить и обучать различных ядовитых существ, к которым, кстати, относились и джунглевые гидры. Та, на которой она ехала, была названа ею слюнкой в честь ее врожденной способности плеваться ядом. Причем каждая голова обладала штаммом со своими собственными эффектами. Из всех трех фаворитом опии, без сомнений, была средняя. Ее яд обладал галлюциногенными свойствами, которые создавали умопомрачительные ощущения. Или кошмарные бет-трипы в зависимости от дозы и конституции жертвы.